Глава шестнадцатая. Собачки. Так, надо проверить, что я за навык раздавил в попытке спастись. Прыжок редкий. Уровень первый. позволяет высоко прыгать. Стоимость 5ОВ и 5ОД за активацию и 1ОВ и 1ОД за каждые 2 метра прыжка. М да, вот почему у меня выносливость с духом чуть до нуля не скатились. Мы очистили весь первый этаж, включая комнаты. Посоветовавшись, решили и по последнему девятому пройтись, Но убить только сильных зомби, а остальным отрубить ноги руки и оставить другим ребятам, чтобы они взяли первые уровни. Конечно, не без проблем, но мы сумели привести наш план в действие. В итоге на девятом этаже сейчас валяется штук сорок зомби, а число выживших почти достигло пятидесяти. Все они заняли одно крыло третьего этажа. Пока они там убирали трупы, собирали все нужное в комнатах, укрепляли как могли окна, мы собрались возле выхода, расставив диванчики в квадрат и усевшись на них. Всего нас тут было десять человек. Хмурый Фен, который так и остался на шестом уровне, он все никак не оставлял мысли о том, чтобы грохнуть ту тварь, торчащую из окна, и всем встречным обольстительно улыбающуюся – «В принципе, это реально. Ему нужно лишь спрыгнуть с окна, коснуться ногой стены и сделать рывок к ее голове, врубив ладонь Будды. Но вот только после ее убийства он сам откинет копыта из-за яда. Даже те мелкоуровневые зомби сумели травануть меня, но я быстро своей способностью ликвидировал заражение». «Пухленькая веселая Хесус со своим луком». Она также взяла шестой и в придачу нашла какой-то редкий навык, связанный с улучшением глаз. Игорь, который сменил дубину на булаву, он уже взял пятый и с легким презрением поглядывал на двух парней, что все это время оставались с выжившими – Максима и Петю. Макс с трубой шастает и смешные шутки рассказывает, а Петя крепко сжимает свой ножик и гордо ходит, зыркая на всех. Нашелся, блин, боец, и они оба так и остались на втором уровне. Разумеется, тут сидели мой личный оператор Алиса и руководящая всеми процессами Аня с помощницей Златой, ну и наш аналитик Мэй. Я с ней после очистки поговорил, рассказал о своих навыках и их стоимости, только про прыжок забыл. Это чтобы она смогла стать мне надежным помощником, когда я выйду на улицу. Из новеньких в наше народное вече вошли еще парень и девушка. Мы их нашли на девятом. Они там вдвоем свою секцию полностью очистить сумели. Михаэль? Да-да, именно так. И Белла. Оба четвертого уровня. Мишка, высокий накачанный рыжий парень, огнем пуляет. Белла? Невысокая симпатичная девушка, тоже рыжая, воздушными лезвиями кидается. Я ей показал найденную воздушную пушку. Необычный навык, но она отказалась. И правильно. Если хочешь стать сильным, то есть смысл брать только редкие навыки и выше. Эти двое подозрительно похожи, но говорят, что не родственники и недавно только встречаться начали. Ну и бог с ними. ребята вроде нормальные адекватные итак мы сейчас очистим площадку перед выходом говорил я закидывая в рот ягоды а вы максим и петя идете на девятый и там помогаете с прокачкой до второго уровня всем желающим сперва девчонкам затем я пойду в центр вам я не советую выходить одним там могут быть невидимки Они наша главная угроза, и нам нужен какой-нибудь навык, который сможет их видеть или искать. Андрей, обратилась ко мне Мэй, когда я умолк и обдумывал дальнейшие слова. Можешь прочитать описание своего навыка прыжка? Окей. Я кивнул и зачитал вслух. То есть в теории ты можешь и на сотню метров прыгнуть? Она задумчиво постучала пальчиком по подлокотнику дивана. «Ну, может», – неуверенно ответил я, – «а если интегрировать его с классовым навыком, он улучшится?» «Не знаю», – я покачал головой и задумался, – «сколько у тебя выносливости и духа, и какие предметы на них?» «35 выносливости и 39 духа, из предметов только скажу, что на них три кольца и одна серьга», – ответил я. Никто не должен знать о кольце с плюсом в двенадцать к духу. В Своего у меня только двадцать один духа, плюс еще четыре за серьгу и два за необычное колечко. Все ошарашенно посмотрели на меня. Ну да, по сравнению с ними я тот еще качок. Думаю, теперь они по-настоящему осознали, кто тут самый крутой. В теории этот навык может тебе позволить прыгать на сотни метров. Надо только уменьшить стоимость активации и увеличить количество метров за единицы духа и выносливости. Он имеет очень большой потенциал, но его надо развивать», — сделала вывод Мэй. «Я задумался и тоже решил, что при маленьких затратах я мог бы очень неплохо его использовать». Но пять очков за каждый прыжок слишком много. Так, ладно, продолжим. С помощью магии пространства я наберу все необходимое, а затем мы уже свалим куда подальше. Поэтому делаем так. Мэй следит за улицами со спутников, оперативно составляет маршрут и в случае чего предупреждает меня. И вообще, она отвечает за аналитику и сбор данных. Алиса посылает дронов и вместе со Златой осматривает все вокруг меня. Аня ищет ближайшую больницу и пытается договориться с кем-нибудь. Мне нужна кровь, да и вообще запастись ею не повредит. Но упор делать на вторую положительную. Затем Аня шерстит интернет и составляет список всего нужного. Ну все, приступаем. Я щелкнул пальцами. Когда мы вышли, Фен отделился от нас и пошел вперед, разбивая головы зомби. Стой! Я догнал его. Ты хочешь уйти, да? Подожди, давай лучше подстрахуемся. Вот, возьми наушники. Алиса, найди из выживших двух, кто умеет дронами управлять, пусть следят и докладывают Фену. Я махнул палашом, отрубив голову подбежавшему бегуну. А Фэн кулаком упокоил зомби четвертого уровня. Главное помни, что цель – защититься от яда той твари и убить ее как можно скорее. Поэтому если найдешь противогаз или еще что-то похожее, то сразу возвращайся. Чем быстрее ты получишь десятый уровень, тем больше у тебя будет шанс взять нормальный класс. Удачи, Фен. не умирай там. Я слабенько стукнул кулаком его по плечу. Азиат кивнул и ушел. Так и знал, что он уйдет. Но я бы на его месте также поступил. Сейчас надо как можно активнее качаться. Начали очищать площадку перед дверью. Я не активировал свой навык, поскольку ягод осталось не так много. Михаэль с Беллой показали себя с лучшей стороны. Они неплохо знали хес. поэтому влиться в нашу компанию им было не так сложно. Меня больше всего беспокоил Игорь. Он своей булавой неплохо месил головы немертвым, но всегда был в зоне риска. В навыках у него была редкая пассивная выносливость, повышающая ее на шесть навсегда. Быстренько убив всех немертвых, ребята вернулись обратно в общагу, и я им не мешал, только подстраховывал. После я остался на улице вместе с Мэй. Мы тестировали полет на троне. Получилось неплохо, правда, довольно-таки медленно. Я заполнял дно трона кровью и поднимал вместе с собой, а затем направлял куда хотел. Только вот атаковать в таком положении невероятно сложно. Нужно постоянно концентрацию удерживать. Но если просто равномерно двигаться без изменений скорости и высоты, то можно и атаками заняться. Короче говоря, использовать в качестве личного дельтаплана не выйдет, но можно спокойно перелетать крупные сборища немертвых. Главное следить, чтобы не было мутировавших птиц и летающих зомби. «Прием, прием!» Раздался в ушах веселый голос Алисы. «По курсу ничего серьезного не заметила. Можешь продолжать свой путь, о великий хранитель человечества!» Вот, блин, я даже сказать ничего не могу, чтобы не привлечь лишнего внимания. Благодаря ботинкам легкой поступи мне удается плавной рысью бежать по дороге. На улицах не так много зомби, как казалось в начале. Многие застряли в зданиях и автомобилях и еще не скоро смогут вылезти, но атмосфера давила. Тут и там виднелись пятна крови, трупы и разбитые машины, иногда слышались выстрелы или крики. И я бежал и старался не смотреть на самое ужасное проявление апокалипсиса «мертвых детей». «Вижу небольшую группу выживших в кафе впереди. Будь осторожнее», – раздалось в ушах. Я кивнул и направился туда, по дороге иногда обезглавливая зомби. Подбежав, я замедлился и медленно подошел к стеклянной двери. Через нее я видел группу из примерно двадцати человек, устало сидящих кто где мог. Дверь открылась и выглянул хмурый мужик с топором в правой руке. Он внимательно оглядел меня и показал на оружие в руке. Я покачал головой. Он задержал на мне взгляд, затем все-таки открыл дверь, пропустив внутрь. «О, раздался девичий голос, я тебя знаю, ты же тот Бенедикт из Юпсиса, Юра, это же он, смотри, такой же, от на руки и с острым мечом!» Говорила девушка шестнадцати лет с голубыми волосами и проколотым носом. «Вроде он», – неуверенно отозвался худой парень в очках, и где только такое старье взял, Да апокалипсиса вылечить глаза было проще простого. Мужик с подозрением посмотрел на меня. «Слушай, а вы почему-то голую толстую зомби не убили?» – с интересом спросила девушка. «Не смогли», – признался я. «Блин, и нахрена мне маска, к слову?» По руке и полошу, так все понятно. Конспиратор, блин. «Видишь?» – воскликнула она, поворачиваясь к пареньку. «А ты, говорил, для похотливых утех ее в такой позе оставили. Я же говорила, что они не такие». В ушах раздался звонкий смех Алисы. «Вот, блин, что за придурок этот Юра? Какие к черту похотливые утехи!» Кхм. Мужик кашлянул, смущенно глянул на меня. «Тихо, дайте гостю слово вставить. Вы, собственно, зачем к нам пожаловали?» «Да не знаю, просто глянуть на других выживших. Мы, кстати, общагу нашу полностью зачистили и скоро собираемся валить из города. Если хотите, можете к нам податься». «Мы подумаем», – осторожно произнес мужичок. «Думайте, думайте. А еще лучше гляньте, что в Токио и Сеуле творится. Скоро и у нас такие зомби появятся». «Что там?» – невольно спросил мужик. «Вам девчушка потом покажет. У вас есть что-нибудь на обмен?» Мужик задумался и покачал головой. «Все навыки мы сразу использовали. Разве что ягоды, но они и нам нужны. Предметы тоже все нужны, нет лишних». «Понял». Я кивнул и направился к выходу. Когда будете думать о том, чтобы присоединиться к сильной группе, то вспомните о нас. Если же хотите оставаться обособленно, то выходите и убивайте зомби, иначе вам не выжить в новых реалиях. Я решил понтануться и махнул рукой, вызвав трон. Выжившие прильнули к стеклам и с вытаращенными глазами смотрели, как я сажусь на него и взлетаю. «Удачи!» – я махнул рукой и улетел, как Санта-Клаус. «Алиса, поищи мне кого-нибудь, чтобы я сверху смог пострелять», – попросил я, решил не тратить даром активацию навыка, заодно и потренироваться. «Так, лети вперед и налево, там... Ой, не надо туда, там прыгун!» Заворачивая перед Бахетли налево, там за зданием стая собак мутировавших!» «Окей!» Дикий пес, шестой уровень. Вот была вся информация, которую я увидел. Может, у животных только так показывает? Я завис над землей, рассматривая скалящихся псов. Всего их было девять, пятеро шестого уровня, двое седьмого, один восьмого и самый здоровенный девятый. Вожак мелкой стаи диких собак. Девятый уровень. Так, зафиксировал трон. Собачки начали прыгать. Достать пытаются гады. Вытянул обе ладони. Блин, не вышло. У меня же одна рука. Вытянул ладонь, по бокам которой закрутились две кровавые спирали. Выстрел. Целился обоими в голову вожака. Тот резко дернулся и ушел от правого луча, но левый попал точно в ухо, убив пса на месте. Остальные на мгновение зависли и тут же бросились прочь под предводительством псины восьмого уровня. Вот блин, лучше уж зомби бить, те тупые и не убегут никуда. Я медленно опустился, подошел к трупу и отправил его в кольцо. может пригодиться еще. За убитого дали редкую сферу предмета. Сфера предмета редкая. Плащ духа.